«Планы. Наш главный враг – расовый наблюдательный комитет», – пояснял в очередной раз генерал Канонир. «Да, есть еще некоторое количество офицеров, не разделяющих наши планы и одновременно имеющих доступ к информации. Их тоже придется отстранить от власти. Убить?» – спросил один из присутствующих младший бронелейтенант. «В отношении наших – экипажа», – пояснил тут торрор. — «Постараемся избежать столь однозначных приемов. А вот в случае РНК это вряд ли удастся». Если бы они все находились в одном месте, тогда, может быть, и стоило рискнуть, предложить им условия сдачи. Однако в их казармах постоянно обитает не более трети личного состава. Остальные рассредоточены. Последний, не худший вариант. Маленькие группы не смогут оказать солидное сопротивление. Сложность с их дежурной ротой и патрулями, шастающими по нутру горы. Есть риск. Они что, могут победить? Спросил майор-инженер Лейтергук являющийся заместителем генерала по радиоэлектронному оснащению ящера. «Но это вряд ли», – уверенно усмехнулся Туттор Жор. «Если только мы окажемся нерешительными болванами в последнюю минуту. Или кто-то из нас выложит наши планы комитетчикам загодя. У нас, в принципе, перевес в силах. Думаю, их физическая подготовка не играет особой роли, когда в руках иглометы. Да и знаем, и чего стоит их похвальба в действительности. Кроме того, если получится тихо устранить наблюдателей в главных пунктах управления, На нашей стороне будет вся технологическая мощь. Теперь более детально. Мы тут кое-что прикидывали. Есть две противоречивых концепции. Первая – сделать наш переворот в процессе повседневного трудового графика. Вторая – предварительно поднять ящер по тревоге. В первом случае, конечно, та упомянутая часть РНКшников выводится из игры в казарме. Во втором удобнее маскируется активность нашего наступательного эшелона. Учитывая, что практически по всем точкам мы должны нанести удар одновременно, второй вариант выгоднее. Соня находится на вражеской территории, так что повод разбудить его всегда найдется, не проблема. Конечно, нужно договориться, как различить тревогу истинную, служащую нам сигналом, от прочих которых тоже хватает. Генерал Канонир обвел взглядом присутствующих офицеров. Сегодня у нас тут не все. Все посвященные и не будут собираться вместе. Не стоит настораживать комитет. Помимо того, это к лучшему еще и потому, что, как мы уже договорились, большинство не будет знать о детальных планах соседей, на всякий случай. Итак, повторим распределение обязанностей среди тех, кто есть, в черне. Вдруг у кого-то возникнут сомнения, или он различит несуразности свежим взглядом. И тут Торрор достал несколько хронопластин с подробным чертежом боевой горы.